Ар, Ар! Доброе утро, добрый день. Я ворон Абрас, очень мудрый, говорящий ворон, знающий буквально все на свете. Живу я в крохотной лесной избушке, крыша ее покривилась от ветра, труба скрючилась, ставни доребезжат на разные голоса. Но мне в ней уютно. Знаете почему? Ведь вместе со мной живет моя подруга, маленькая баба Яга. Конечно, маленькая она лишь с ведьминской точки зрения. Ей всего-навсего 127 лет. Для настоящей бабы Яги это не возраст. Можно сказать, что моя баба Яга еще девочка. И как все дети, маленькая баба Яга учит. Учится колдова. Примерно шесть часов в день она занимается. Колдовство не такая уж простая штука. Лениться в этом деле, впрочем, как и в любом другом, никак нельзя. Надо уметь вызывать дождь, ветер, гром и вызубрить всю колдовскую книгу, не пропуская в ней ни одной задачи. Надо уметь понимать язык зверей и птиц, уметь летать на метле и, в общем, многое-многое другое. Маленькая баба-яга пока умеет далеко не все. В колдовской книге она дошла лишь до 230 страницы, а сейчас как раз упражняется в вызывании Тая лю па па Ты должна сделать дождь. А что делаешь ты? В первый раз у тебя посыпались с неба белые мыши. Во второй раз лягушки. В третий еловые шишки. Интересно, что посыпется в четвертый раз. Сделаешь ли ты, наконец, настоящий дождь? Ах, подожди, не нервируй меня, Абрахас. Э, Ник и Бенники, повелеваю туча, пролезя дождем. Пас, паф, паф. Кар, кор! Кар, кисное молоко, ты сошла с ума. Что ты нам еще наколдуешь? Может быть, манную кашу? Или сапожные гвозди? Если бы это были сдобные крошки или изюм, еще куда ни шло. Ой, я. Я и раньше иногда ошибалась. Но четвертый раз подряд такого за мной еще не бывало. Должно быть, я просто оговорилась. Оговорилась. Я тебе скажу, в чем тут дело. Ты слишком рассеяна, вот что. Если думать о всякой-всячине, то непременно оговоришься. Сосредоточиться тебе надо, вот что. Ты полагаешь? Да, Абрахас, ты прав, ты прав. Я не могу сосредоточиться. И знаешь почему? Потому что я вне себя от злости. От злости? На кого же ты злишься? Я злюсь, потому что сегодня в его ночь. Самый большой праздник всех ведьм. Сегодня они соберутся на горе и будут танцевать до утра. Ну и что? А то, что я еще слишком мала для танцев. Так говорят взрослые ведьмы. В твои 127 лет Ты еще не можешь требовать этого. Угу. Вот когда ты станешь постарше, да поумнее, тогда другое дело. Угу. Будь же разумный. Я чувствую, что ты что-то задумала. Я знаю, что я задумала. Сегодня же ночью я плечу танцевать на гору вместе со всеми ведьмами. Но взрослые ведьмы тебе это запретили. Запрещено многое. Я появлюсь когда они уже будут танцевать вовсю, а перед самым концом смоюсь и меня никто не заметит. <мес> Пока! Аврако! Конечно, она полетела. Ее не было дома целых три дня и три ночи. И вот, наконец, она показалась. Я сразу же полетел ей навстречу. Кар, Кар! Как вам это нравится? Она где-то шатается, а я сижу дома и место себе не нахожу от волнения. И как ты выглядишь? Ты что, пришла пешком? Да. Разве метла не у тебя? Да. Я-то думал, что ты прилетишь на метле. Да. Метла была у меня. Как было? Что это значит было? Это значит, что метлы больше нет. Значит, они тебя все-таки поймали? Я это предсказывал. Спать. Сейчас же спать. Я так устала. Ведь я шла пешком целых три дня. И три ночи. И представляете себе, она как была в грязных ботинках. В пыльном платье, повалилась на кровать и мгновенно захрапела. А спала, как сурок, до следующего дня. Все это время я терпеливо сидел на спинке ее кровати. Мы, вороны, вообще народ очень терпеливый. Наконец она проснулась. Тогда ты, может быть, расскажешь мне обо всем. Сначала позавтракаем Абрахас. Не могу же я рассказывать на пустой желудок. Неси иду всю, которая найдется в доме. Пожалуйста, Абрахас, побыстрее. Пожалуйста. Как вкусно. Еще Абрахас. Давай еще... Теперь наелась съела запасы на неделю. Хватит. Рассказывай, что случилось. Ну, в общем-то, ничего интересного. Когда я появилась на горе, ведьмы уже подсю отцу танцевали. Волосы разбивались по ветру, Стучали башмаки. Там было около 500 ведьм. Представляешь, Абрак? Горные ведьмы, лесные ведьмы, Ведьмы болотные, ведьмы колодезные, Ведьмы тумана, ведьмы ветра. Ну всех не перечислишь. Они веселились, распевали песни. Иногда хатали громко И швыряли друг друга молниями. Было так видела, да, Я сила Вместе со всеми вокруг костра И визжала, кукарекала Мычала Видел бы ты меня Ты бы вытаращил глаза И все бы обошлось хорошо Если бы в одном из танцев Я не перебежала дорогу Своей собственной тетки Ведмерум пумпель А она, как ты знаешь, шуток нет Понимает я, я Сразу говорю, Что ты тут делаешь? Кто тебе позволил Появляться сегодня на горе? И потащила меня Главный Вот-вот, я же предупреждал тебя, что ты поплатишься за свое сумасбродство. Зато я видела главную ведьму. И когда она приказала мне исчезнуть с горы и немедленно отправляться домой, я набралась храбрости и попросила разрешения на следующий год участвовать в танцах. А? Вот. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же это у тебя язык повернулся просить ее? Слушай дальше. Главная ведьма обещала, что если к тому времени, как на горе снова соберутся ведьмы танцевать всю ночь, я стану хорошей ведьмой, понимаешь? Понимаю. Настоящей хорошей ведьмой. То ты да. будешь плясать да? всю ночь да? на празднике. Да, да, да. Карр, да, карр, да. карр. Представляешь, как я обрадовалась. Все бы этим и кончилось, если бы не вмешалась злая Румпумпель. А разве мы не будем наказывать ее? Надо запереть девчонку в гусином сарах. Конечно, другие ведьмы ее подружки поддержали Румпумпель. И пришлось главной ведьме придумать мне наказание. Отправляйся домой пешком. А метлу отдай мне, приказала она. Отобрала у меня метлу. И вот видишь, как долго, как только мне пришлось добираться Ой, до дома. Кар -кар -кар. <свист> ну, Пум -пум ну все хорошо, что хорошо кончается. Теперь ты должна заниматься не шесть семь часов в день, да, чтобы да. через год знать все, что написано в колдовской книге да, да. и знать отлично. Да, да, да, да, Абрахас, да. Но после упорных занятий необходимо немного, ну, что? Проветриться. Сегодня такой прекрасный день. Самое время побродить по лесу. Согласен. Полетели то есть пошли. Как хорошо в лесу. Смотри, какие смешные маленькие старушки гуляют впереди. Это с пустыми корзинками за плечами? Да. Наверное, что-то потеряли, видишь? Глаза опустили в землю, как будто чего ищут. Давай, спросим. Давай. Ой. что вы тут ищете? Ох, сухую кору и хворост для своих печей. Но нам не везет. Лес меньше как Да. Ни одной сухой ветер. И давно вы так С утра все ищем и ищем. Они набрали вместе и одной полной корзины. Приближается зима, а мы не знаем, чем будем Ох. топить свои печки. Мне их жалко, правда, маленькая баба Яга? Так в чем же дело? Почему нет творства в лесу? Дело в ветре. Ветре? Нет? При здесь ветер? Нет. Не понимаю. Я понимаю. Да при том, что он не хочет дуть. Никак не хочет. Из деревьев ничего не падает. Нам нечего, нечего положить в свои корзинки. Да? Не можем ли мы им как-нибудь помочь? Сейчас. Подожди, пока они скроются за поворотом тропинки, и держись крепче. А не то тебя сдует ветром. Для настоящей ведьмы поднять ветер, фу, пара пустяков. Ай -ай -ай -ай. Ай. Ну, гляди! Ай -ай -ай. Ай -ай. Ай -ай. Какая ужасная Ай -ай. Ай -ай. Помогите! У Нас сейчас унесет ветер! Ай -ай. Вот ветер и стих. Посмотри, весь лес завален сухой корой, столько Ой, Какое счастье! Ой -ой -ой. Сколько хвороста за один раз! Теперь нам хватит дров на много дней. Хорошо. Набирайте корзины. А в следующий раз, когда отправитесь за хворостом, позовите нас. Как узнать? Вдруг мы сможем снова вам помочь. Спасибо, спасибо, спасибо благодарим правда. вас. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Для начала совсем неплохо. Мне кажется, что у тебя есть все для того, чтобы стать настоящей, хорошей ведьмой. Я буду очень стараться. Образ. С тех пор так и повелось. Чуть старушки в лес, маленькая баба яга тут как тут. Несколько минут ветра, и, пожалуйста, полный лес хвороста. Однажды мы пролетали над нашим лесом и вновь увидели старушек. Они возвращались из лесу, увы, снова с пустыми корзинками, да еще и с заплаканными глазами. Эй, эй, эй, эй в чем дело? Еще вчера я наколдовала сильный ветер, весь лес остался. Подумай только, какая беда Беда? Новый лесничий запретил нам собирать хворост Он высыпал его на землю и сказал, чтоб в следующий раз спасать нас в тюрьму с чего это он? Он злой, злой старый лесничий никогда бы не поступил так Тем более со старыми женщинами А этот новый, послушали бы вы, как он кричал Теперь нам навсегда запрещено собирать хворост в лесу. Да, да Но я, я, не, я... Я... Но не плачьте, он еще одумается, я его образую. Как? Это уж мое дело, идите, идите и не волнуйтесь. С завтрашнего дня вы снова будете собирать хворост сколько захотите. Идите, не идите плачьте. домой, не Ой, плачьте. Спасибо. Приходите снова собирать хворост завтра. Приходи, идите, идите, свидания. идите, идите. Так, Абрахас, давай-ка для начала наколдуем полную корзину хвороста. Ш так, корзина готова. Садись. Будем ждать, когда придет лесничий. Долго ждать не придется. Вот он идет. <institute> <negócio> Еще одна старушенция. Что ты здесь делаешь? Я? <debts> <lei> Разве ты не знаешь, что собирать хворост запрещено? <áb в> нет. Буду же мне знать. Но теперь ты это знаешь? Высыпай корзину и проваливай. Жаль надо мной. уважаемые лесничий, вы не можете причинить зло старой женщине. Но сейчас, <с сейчас <с ты увидишь, что я тебе причиню. Не, э, этого ты не сделаешь. Я тебя арестую. Ой. Прошу прощения, я пошутил. Конечно, вы можете оставить этот хворост себе. Что за черт? Что за черт? Что это со мной происходит? Почему я хочу сказать одно, говорю другое? Так-то лучше, сыночек, если бы только корзина не была такой тяжелой. Проваливай, проваливай отсюда, сказал тебе. Может, может вам помочь? Я мог бы отнести этот хворост. К вам домой. В самом деле, это очень любезно с твоей стороны. Такой вежливый молодой человек. Черт знает, что такое. Что за чепуху я болтаю? Не узнаю сам себя. Матушка, если вы очень устали, то садитесь на корзину верхом и я вас отнесу. Ой, Спасибо тебе! Спасибо. Абрахезд, садись да. мне на плечо. Kyllä, se время Se on. поживей, мой ослик, поживей. Se on. Se on. Se on. Se on. стало. Шапку потерял. Прямо, прямо, поживей, а не твоя клюну тебя прямо в кемечко. Я, я уже еле-еле ноги несу. Жальтесь надо мной. Ружье потерял. Шапку потерял. Сумку Теперь налево, теперь направо, за врагом опять налево, а там прямо в гору. Да бегом, пожалей, поживей. Вот, вот она, избушка. Наконец-то приехали. О, о хочешь ли ты, сыночек, порубить хворост? Я? Я хворост! Я, я, я его... Я его... его порублю. Порублю. Уложу. Все, уберу. Благодарю тебя. Такого милого и предупредительного лесничего я еще не видела. Да? Милого? Милого при... при приду. Приду. Предупредительного. Кто-то обрадуется, старушки, собирающие хворост. Ведь ты Ой. им поможешь, Ой. не правда ли? Ой. Отпустите меня домой, пожалуйста. Я не трону больше ни одной старушки в лесу. как аж побежал. Только пятки засверкали. Ой, теперь я так всегда буду поступать, Абрахас. Буду помогать хорошим людям, а плохих наказывать, устраивать над ними разные шутки. А по-другому, по-другому ты разве не можешь? Ведь можно делать добро и без этого. Ах, брось, Абрахас, без шуток скучно. Эти-то ее шутки и довели нас до неприятностей. Однажды в пятницу мы сидели дома и скучали. Почему в пятницу? Так ведь для ведьм пятница то же самое, что для всех людей воскресенье. Работать, то есть колдовать по пятницам они не могут. У них это даже строже поставлено. Просто-таки не имеют права колдовать по пятницам. Если поймают на месте преступление, беднягам придется худо. Надо платить большой штраф. Маленькая баба Яга строго придерживалась этого правила, потому что очень хотела стать хорошей ведьмой. Ну вот, однажды поздней осенью сидим мы в пятницу дома и по обыкновению скучаем. Вдруг кто-то постучал к нам в дверь. Кажется, стучат. Абрахас. Да, да, да, иду, иду. Ребятишки, да, да какие, какие маленькие, маленькие. испуганные. Кар, кар, добрый день. Чего вам, ребятки? Мы хотели расспросить о дороге в город. Мы хотели за грибами? <свят> ну, ну, ну, не плачь, ну, так не горько. Плачь. Мы не сделаем вам ничего плохого. Я замерзла и ну, кажется, я сейчас тоже заплачу. Ну, не не надо. надо. У нас как раз поспел пирог. А уж от чашечки какао вы наверняка не откажетесь. <свят> меня зовут Томас. А меня Ворони. А я ведьма, то есть Баба-Яга. Ой. Ты настоящая Баба Яга? Только да? не бойтесь, она хорошая Баба Яга и не сделает вам ничего плохого. Ой, я уже немного согрелся и успокоился. Но все-таки немного страшно. Значит, надо вас развеселить? Да. Наколдуй нам, пожалуйста, что-нибудь. Наколдовать? Да. Хорошо. Стой, одумайся. Ты забыла, что сегодня пятница? Ничего я не забыла. Мы закроем ставни, запрем двери, никто ничего не заметит. О, как уютно стало в твоем доме Бабига? Для начала наколдуем что-нибудь веселое. Любите дрессированных морских свинок? Конечно! театр лога и поварёшек. Ой, цветы в кофейнике. И необыкновенные цветы. Они волшебные, да? Боюсь, что теперь уже хватит. Детям пора домой, скоро Уж Уже? Да, самое время. А где наши корзинки? В а... них было всего несколько сыроежек. А теперь корзины полны. Белых грибов. Да, да, да. Да. Чего, да, чего только не бывает на свете. Большое спасибо. Спасибо. А вы придете к нам в гости? Мы покажем наш дом, конюшни, игрушки. Придем, обязательно, обязательно придем. Обязательно придем. Жалко, что карнавал уже прошел. Да, жалко. Карнавал? карнавал? А что такое карнавал? Ой, это так весело и прекрасно. Все-все наряжаются в разные костюмы. Чтобы нельзя было узнать, кто ты. Играют оркестры. И всюду стоят Ой. столы с угощением. И различные игры, и соревнования. <свят> кто лучше стреляет из лука, бегает, прыгает. И много-много шаров и конфет. Ой, <свят> Ой, мы придем на карнавал Ой. в следующий раз обязательно. Обязательно. обязательно. По-моему, там нам место найдется. Конечно. А, мне? а найдется. И вам. Конечно. До встречи. До свидания. До, свидания. До свидания. Спасибо вам за все, за все. Обязательно приходите к нам. До свидания. До свидания. До свидания. Дети убежали, а маленькая баба Яга призадумалась. У нас в лесу никогда не было карнавала. Представляете себе, никто из зверей даже не знал, что это такое. Конечно, маленькой бабе Яге стало обидно. Какая несправедливость. И вот она подумала, а почему в лесу не может быть карнавала? Абрахас, я хочу попросить тебя об одном одолжении. Пожалуйста, полетай над лесом и передай всем, кого встретишь, чтобы они приходили после обеда к избушке. А? Скажи, э, что я приглашаю их на карнавал. Кар-как? Ты сказала, на карнавал? Да на лесной карнавал. Чем больше зверей будет на карнавале, тем лучше. Карр, кар, я позову и кроликов, и мышей, <звык> и белок, да? и оленей. Не забудь косую, зайца. Кар, я полетел, жди нас после обеда, кар. Уж я постарался, собрал всех, кого смог найти в этот день в лесу. И вот после обеда маленькая баба Гегас объяснила зверям, что такое карнавал. Во-первых, каждый из вас должен быть не тем, кто он есть на самом деле, а кем-нибудь другим. Он не может сами измениться. Я вам помогу, ведь я умею колдовать. Смотрите внимательно. Шу. Беники, Бенники, оп, зайцы! Ой, чудесно, блин, на ушей оленьи рога. Вот это здорово! Смотрите на мышей и на оленей. Я расту, расту, расту, расту. Я стала величиной с оленей. У меня на голове тоже выросли. Ой, я уменьшаюсь, уменьшаюсь, уменьшаюсь, я уже не олень. Скоро я совсем пропаду, если так дело пойдет дальше. Косули, белки! Только поглядите на нашу шерсть. У косули всегда на коричнево, а сейчас такая веселенькая расцветка. сине зелено красная в крапинку. Просто прелесть, просто прелесть. Смотрите, посмотрите, а я белка, и я летаю. Летаю. летаю. Белка летает. Видели ли вы когда-нибудь летающих белка летела? Кар, а меня, меня. Надеюсь, ты не забудешь меня. О тебе я тоже подумала, ты получишь беличий хвост. <м Descrisse> Можно? <Ой! смех> Можно и мне участвовать в празднике? <смех> Правда, меня никто не приглашал, зато я сама пришла и надеюсь, что вы не будете против. Я тоже хочу участвовать. В карнавале. нет, нет, нет. Ой, Пускай, пускай убирается. Этого еще не хватало. Убирайся, убирайся. О, что сейчас, когда мы стали такими маленькими, она нам опасна. Неужели мой наряд недостаточно грозит? Я очень прошу. Разрешите мне праздновать вместе со всеми? Если ты обещаешь, что не сделаешь никому плохого. Ой, это я обещаю, обещаю. Даю вам свое лесье слово. Клянусь, что если я его нарушу, то буду всю жизнь есть одно только Что? Что? Это слишком. Я постараюсь, чтобы до этого не дошло. Сейчас я и тебе кое-что наколдую. Наколдую. Следите. У лисы вырос утиный клюв, и теперь ни сами может ни кого съесть, даже если захочет воруша свое лисье слово. Друзья мои, Карнавал! начинается вначале танцы потом игры потом угощение Ролики бесстрашно танцевали перед самым утиным клювом лисы. Огромные мыши вставали перед косулями на задние лапы и важно попискивали Но косули не думали расстраиваться. Карнавал есть карнавал. Белочки весело играли в небе в догонялки и пятнашки, а я нарочно щекотал оленей своим пышным хвостом. Когда в небе поднялась луна, маленькая баба Яга угостила всех таким ужином: косулим и оленям она наколдовала целый воз душистой травы, белочкам огромную корзину орехов, мышам овес, кроликам по полка чина капусты на каждого. Но перед началом пир, Маленькая баба-яга сказала шепотом несколько слов, и все опять стали обычными зверями. Все, кроме лисы. Она так и осталась с утиным клювом. И лишь когда последняя мышь скрылась в своей норке, к лисе опять вернулась ее хитрая мордочка. А перед ней появилась целая гора колбасы. Да! Главное было время, и еще долго звери только и говорили, что о карнавале. Однако приближался конец года, и в его ночь, праздник на горе. Для маленькой бабы Еги наступили ответственные дни, скорый экзамен. Ночью напролет она сидела дома и занималась по десять часов в суд. Однако находилось время и для прогулок, и всяческих проказ. Наконец, пришел день экзамена. Мне так хочется полететь с тобой. Ну, милый Абрахос, ты же знаешь, что это запрещено. Не давай им себя запугать. Ты стала хорошей ведьмой. Я не так глупа, как ты думаешь. Я ничего не боюсь. Это самое главное. Ну, не пора. Жди меня через день. Прощай. Улетела. Должен вам признаться, что я ужасно волновался. Я знал, что экзамен должен начаться ровно в 12 часов ночи. Я не выдержал. Полетел за ней, спрятался и слышал, как проходил экзамен. Доброй ночи. Добрая ночь, главная ведьма. Добрая ночь, болотная и другие ведьмы. Я явилась ровно в 12, чтобы держать экзамен на право танцевать всю ночь вместе со взрослыми ведьмами. Что ж, если ты явилась вовремя и не струсила, пожалуй, начнем. Посмотрим, чему научилась за год эта маленькая ведьма. Вызови ветер. Проще простого. Хватит, хватит. Достаточно, а то нас всех унесет. Хорошо. А теперь... Раствори в воздухе вот этот красный камень. Нет, не тот, а этот, что побольше. Энники, Бенники. Нигде не видно. Ладно. Пошли дальше, наколдуй-ка нам, что написано в колдовской книге на странице 1324. Пожалуйста, вот вам гроза шаровой волны! Достаточно, достаточно, батя, сказала я тебе. И доказала нам, что колдовать умеешь. Я разрешаю присутствовать на горе и танцевать вместе со всеми этой маленькой бабе еге, несмотря на то, что она еще так молода. Есть ли у кого-нибудь другое мнение, ведьмы? У меня есть особое мнение. В чем дело, Румпумпельд? Тебе не понравилось ее колдовство? Дело не в колдовстве. Дело в том, что, несмотря на свое искусство колдовать, она очень плохая ведь. И я вам это докажу. Весь год я тайком за ней наблюдала и записывала все, чем она занимается. Я вам почитаю. Читай, сколько влезет. Если ты записала правду, то мне стыдиться нечего. Сейчас увидим. Во-первых. Постоянно, в течение года, она колдовала сильный ветер в лесу, чтобы старушки могли всегда собрать хворост и сучья для печи. Лесничего же, который прогонял старушенцы, она наказала. Это правда. Истинная правда, говорю Мальчишек, воровавших Птичьи яйца из гнезд. Она заколдовала, и они на целый час прилипли к веткам деревьев. А после чего так перепугались, что навсегда перестали разорять птичьи гнезда. Это правда. -да -да -да -да. Они так потешно ревели от страха и больше уже ни разу не лазили на деревья за птичьими яйцами. Но и это, это еще не все. Это еще не все. Возчиков, которые стегали лошадей кнутом, не давали им вдох еды и питья, маленькая баба Яга тоже наказала. Да? Она заколдовала кнуты, и те отстигали как следует, самих возчиков. Стегали и стигали до тех пор, пока возчики не пообещали никогда в жизни не бить больше лошадей. Скажи еще про Снеговика, как он у меня отлупил хулиганом. Это еще что такое? Ребятишки слепили снеговика. На голове кастрюля, глаза из углей, нос морковка, в руке старая метла. Но только они стали играть, как прибежали мальчишки постарше. Ну, конечно, свалили снеговика, кастрюлю затоптали в снег, метлу переломили пополам, а ребятишкам, как полагается, натерли лица снегом, хулиганы, как <свят> а эта девчонка опять все испортила. Помогла малышам слепить нового снеговика. Да, да, да. да. еще заколдовала его. Лишь только выскочили хулиганы, как он поднял метлу и двинулся на них. С первого сбил шляпу. Второго стукнул метлой по голове. Третьего и четвертого схватил за шиворот и так столкнул головами, что у них искры из глаз посыпались, У этих бедных, несчастных мальчиков-хулиганчиков. Теперь малыши могут играть совершенно спокойно. Хулиганы вряд ли вернутся мешать им. Всё это действительно так и было? Все так. Она не обманывается. И это ее то я чуть не пустила к нам на праздник. Танцевать вместе со всеми. <свеч> <свеч> Какая плохая ведьма. Как, как? Плохая? Почему я плохая? Я все время делала только хорошее. В том ты -то и дело. Только та ведьма хорошая, которая все время делает только плохое. А ты плохая ведьма, потому что все время делала хорошее. И это еще не все. Она занималась колдовством в пятницу. Она колдовала за закрытыми Ставник. А потом! <смех> потом она устроила лесной карнавал! Как? Этого еще не хватало! Устроила лесной карнавал! Колдовала в пятницу! Немедленно отправишься на гору, но не танцевать! Ты приготовишь нам для костра целую кучу дров, для большого костра на всю ночь. Никто не будет тебе помогать. Ты все сделаешь сама. Через час все должно быть готово. А потом... Мы привяжем тебя к дереву, Будешь стоять и смотреть, как танцуют другие. Действительно хорошие ведьмы. как нам будет весело, и эту ночь ты никогда не забудешь, красивая девчонка. «Ой, я несчастный ворон! Ой, я несчастный! Это я во всем виноват, я и никто другой! Я советовал маленькой бабе Еге делать хорошие дела! Ах, если бы я хоть чем-нибудь мог ей помочь! Как только ведьмы улетели, я подлетел к ней! Это ты, Абрахас? Я, моя милая. Ты подслушивал? Конечно, я был недалеко и слышал весь разговор с главной ведьмой. Что же нам теперь делать? Успокойся. Ладно, я с ними справлюсь. Еще не знаю как, но к дереву они меня не привяжут. Бедняж. И подумать только, что во всем этом виноват один только я. Нет, Абрахас, нет. Я не хочу делать зло. Мне самой нравится помогать хорошим и добрым людям. А если ты хочешь помочь мне, то прежде всего прекрати, пожалуйста, ныть. Слезами делу не поможешь. Ну, тогда начинай придумывать что-нибудь. Осталось всего лишь полчаса. Мне хватит и 15 минут. Беники, беники, оп! Ого, что я вижу? Это же мётлы, или это не мётлы? Верховые мётлы всех венят. Я их сюда вызвала, я их подожду. Думаешь, они будут плохо гореть? Они сухие и вспыхнут, как порох. Но теперь мне нужна, нужна для растопки бумага. Оп! Что ты задумала? Ведьмы погубят тебя. Навряд ли они смогут сделать это. Видишь над лесом, как будто стаи летучих мужей. Да? Так ведь это книги. Колдовские книги всех ведьм. Лучшие растопки не придумаешь. Лучшего костра не могло и быть. Теперь, если они захотят вновь научиться колдовать, им придется просить у меня мою колдовскую книгу. -р -р! Ха -ха -ха! О, несчастные взрослые ведьмы! А по моей книге они смогут научиться колдовать. Лишь добрые дела! Что ж, настала твоя очередь смеяться над взрослыми ведьмами. А еще вчера они смеялись над тобой. Хорошо смеется тот, кто смеется последним Абрахас. Скоро все ведьмы станут действительно хорошими ведьмами.